Глава 24. Пойти на штурм галереи. Пока Миранда и Ти грузят во внедорожник какие-то свертки, предполагаю, что с оружием, я звоню Грифу и посвящаю его в наш план. Правда, как такового плана у нас нет, и вообще все очень размыто. Но я хочу, чтобы Трефы знали, они не одиноки, червы и пики готовы объединиться ради их спасения. Гриф настолько ошарашен новостью, что первым делом спрашивает, не ударилась ли я головой. Второй вопрос. Не принимала ли я какие-нибудь подозрительные таблетки? И только третий звучит так. Ты что, грипп Петрова? На полном серьезе все это говоришь? Да, на полном, отвечаю я. Вы где сейчас? Еще в баре. Собираемся на штурм галереи. «Встретимся на обводном или ехать к вам?» «Давай на обводном». Рядом Хосе орет в мобильник, уговаривая Клима присоединиться к вирусному отряду. «Ты же хотел отомстить за Костяна! Мадре миа, это наш шанс!» «Да, Венечка не против. Он загнул что-то про меру и милосердие». «Окей, сейчас он сам тебе скажет». Пиковый валец с качками бежит в дом. «Как Бруевич? И вы, сынный?» осторожно спрашиваю я у грифа. «Пойдет», — уклоняется он от ответа. «А сатир с вами?» Еще осторожнее интересуюсь я. «Дать ему трубку?» «Нет, не надо. Сама не знаю, почему отказываюсь. Он тоже будет участвовать в штурме?» «Да, у него же исправительные работы, помнишь?» «Согласился помочь в обмен на кровь?» «Ну да», — отвечает трефовый король и, понизив голос, добавляет. «Хорошо, что нечисть не устает. Он весь день и всю ночь носился по городу, искал тебя, и нашел бы, если б взрыв из соли и берегинь не заглушил его способности». «Ах, вот в чем дело!» На душе у меня теплеет, и губы расползаются в улыбке. «Все, до встречи, даю отбой». Гриф отключается. В ворота въезжает скорая. И Маргарита Леопольдовна ведет медиков к венечке. Через некоторое время Хассе выходит во двор и сообщает. «Короче, пора выдвигаться. Веньке полегче, но он все равно слишком слаб. Мы с Климом решили, что ему лучше остаться тут. Он, конечно, дурилка такая рвется в бой. Видать, хочет до смерти заколоть бубен своими булавками». «Кстати, об этом». На лицо Миранды словно наползает туча. «Мы же не собираемся их убивать, верно?» «Охота больно руки марать», — морщится Хасе. «Да, мы ввязываемся в это не для того, чтобы нарушить гармонию, а чтобы, наоборот, восстановить», — с волнением произносит Ти. «Поэтому никаких убийств». «Значит, берем в плен», — кивает Миранда. «А дальше?» «А дальше Клим вам подскажет», — мрачно ухмыляется пиковый валет. «Привезем бубен в наш штаб» и поучим уму-разуму. «А что врачи говорят про венечку?» — встреваю я. «Спорят, накачался он чем-нибудь или у него эпилепсия?» Хассе закатывает глаза. «Ну что, девчата, погнали?» Мы садимся в джип. Миранда за руль, Тина переднее сиденье, а я, Хассе Или назад. Я беспокоюсь, что нам далеко ехать, и Трефы могут не дождаться, пойти на штурм в одиночку. Но оказывается, Мы не так уж далеко от центра. Быстро пересекаем Петроградский остров, чуть-чуть захватываем Васильевский и выскакиваем к Эрмитажу. Длинный темно-ментоловый дворец. Это вроде бы он. А дальше летим по какому-то проспекту, пока не выруливаем на набережную обводного канала. Миранда паркуется, не доезжая до Шлагбаума. И скоро рядом останавливается еще одна машина. Из нее выныривает Клим как всегда в костюме тройки и с тростью. Подойдя, он стучит круглым набалдашником в стекло. Мы вылезаем наружу. Хосе жмёт лиму руку. Остальные ограничиваются сухими кивками. Я замечаю, что Хосе и Ли, обнимавшиеся всю дорогу, теперь держатся поодаль. Видимо, они скрывают отношения от пикового короля. «Так, где трефы?» Миранда смотрит на меня. Я набираю грифа с телефона Ли, но сразу сбрасываю, заметив на набережной, три знакомые фигуры. У Бруевича на носу черные очки. Он еле волочит ноги и сильно шатается. Можно подумать, что он пьян. Инна, с воинственным видом, несет на плече нечто, похожее на биту, только плоскую. У грифа к поясу прикреплены длинные ножны, из которых торчит крестообразная рукоять меча. «Удивительно!» Как их не остановила полиция? Я невольно тяну шею, пытаясь среди трех людей разглядеть одного нелюдя, но его нет. «Господи Иисусе, а грипп-то не обманула. Все отбросы общества собрались вместе», — восклицает Инна. «Лучше бы сказала спасибо», — цедит Миранда. «Да я просто не успела». «Спасибо», — улыбается девушка-стихия. Я замечаю, что у нее пролегли тени под глазами и осунулось лицо. Гриф тоже выглядит неважно. То и дело прижимает ладонь к груди, будто беспокоится, как бы сердце не вывалилось. Ну, привет, малыш! Сатир, разумеется, не упускает возможности подкрасться сзади и гаркнуть прямо в ухо. Я подпрыгиваю на месте и, обернувшись, отвешиваю рогатому подзатыльник. Это уже входит в привычку. «Меч с той стороны?» — Клим смотрит на крестообразную рукоять, выглядывающую из ножен грифа. «Мой подарок!» — с ухмылкой заявляет сатир. «Я очень щедрый с теми, кто не тычет мне кинжалами в глаза». «А у тебя что?» — гриф бросает взгляд на трость. Пиковый король тянет за набалдашник, и в свете солнца мерцает тонкое лезвие. «А это мой подарок!» — усмехается Хасе. Я, наоборот, щедр с теми, кто в случае чего может ткнуть в глаз. Лихи хикает, прикрыв рот ладонью. Напоминаю, что мы никого не убиваем, — волнуется Ти. Все резко затихают и мрачнеют, вспомнив, зачем мы здесь собрались. Над головами раздается карканье, и я вздрагиваю. Недобрый знак? Надеюсь, что нет. Иногда вороны — это просто вороны. «Ну что, кто-нибудь столкнёт речь?» — спрашивает Инна. «К чёрту речи!» — бросает Клим. «Подъедем или прогуляемся?» — Миранда смотрит на Ти. «Давайте пешком». Червы лезут в багажник за свертками. «Почему вы не носите оружие в ножнах?» — интересуется Гриф. «Не подходит по стилю», — цедит Миранда. Она запирает машину, и мы устремляемся к заводу. Все распределяются по парам или тройкам. Впереди идут Гриф, Инна и Бруевич. Потом Клим и Хасе. Дальше Миранда, Ли идти. А мы с сатиром замыкаем шествие. «Слышала, ты искал меня ночью?» Я краем глаза наблюдаю за рогатым. «Да не, ну полетал чуток по округе, чаек погонял». «Да? А я-то хотела отблагодарить тебя за старание. «Но оказывается, ты ничего не сделал», — притворно вздыхаю. э, -э погоди-ка, малыш!» — оживляется сатир. «Я сделал! Реально всю душу вложил!» «У тебя же нет души!» «Вот вечно ты указываешь на мои недостатки и заставляешь комплексовать!» «Комплексовать? Пфф, да ты один сплошной антикомплекс!» «Хм, а вот сейчас было приятно. Чуть-чуть». В будке опять нет охранника. Мы протискиваемся слева от шлагбаума, и процессия стопорится. Никто, кроме меня, не знает, куда идти. Я получаю тычок в спину от сатира и, буквально выпрыгнув вперёд, веду остальных за собой. Сегодня на территории завода особенно безлюдно. Словно вымерли все. Даже собака, напугавшая меня ночью, куда-то запропастилась чуть ее подсказывает мне, что это неспроста. А вот и нужное здание. Сатир без лишних указаний превращается в дым, проникает внутрь и открывает дверь. Гуськом мы поднимаемся на третий этаж и заглядываем в жилую секцию. Тут никого нет, и царит жуткий бардак. Я точно помню, что вчера здесь было гораздо чище и аккуратнее. Понятно, бубны свалили. В голосе Хассе слышится облегчение. Собирались в спешке. «Погоди, они могут быть в галерее», — отвечает Гриф. «Кстати, держите в уме одну важную вещь. Бубны считают себя художниками, в широком смысле, так что нас может ждать представление». «Вот уж правда, художники от слова «худо», — замечает Инна. «Мы высыпаем на лестницу и идем вверх». Сейчас галерея кажется огромной и раскалённой из-за падающих из окон золотых лучей солнца. Здесь пусто. Совсем. Кровавые портреты не лежат на полу, а вместо картин на стене — лишь следы рам. Хотя кое-чем галерея все таки наполнена. Гулкой тишиной. Мне чудится, что она надвигается на нас. Катится, как волна. Готовая в любой момент обрушиться сверху и лишить дыхания. Меня охватывает паника. Я понимаю, что не должна находиться тут. Никто не должен. Рядом со мной стоит Ти, и я вижу, как она бледнеет и трет кулаком грудь. Только сейчас я осознаю, что у меня нет никакого оружия. Как же я собираюсь сражаться с бубнами? Что я вообще здесь делаю? Мне остается лишь одно — вцепиться ногтями в предплечье. Тишина взрывается звоном стекол, и в нашу сторону градом летят осколки. «Бежим!» — кричат несколько голосов. Галерею стремительно наполняет дым. Глаза щиплет. Я шарахаюсь из стороны в сторону, вмиг потеряв всех, кто был рядом. Дезориентация и внезапное одиночество раздувают панику, как огонь. Желудок завязывается в узел, ноги превращаются в желе. Позвать бы сатира, но страшно разинуть рот. Дым. Кругом один дым. На плечо обрушивается тяжелая рука, и каждая клетка моего тела кричит от ужаса. Резко оборачиваюсь. Фуф. Всего лишь клим. Не думала, что настанет момент, когда я буду рада видеть пикового короля. Однако радуюсь я недолго. Взгляд скользит вниз, и я замечаю кинжал. Остриё метит прямо мне в печень. Клим одним ловким движением переворачивает оружие, и теперь в мою сторону направлено не лезвие, а рукоятка. Поняв, что пиковый король предлагает мне взять кинжал, я сжимаю его в ладони. «Смотри, не поранься!» Обдав меня запахом мяты, Клим обнажает шпагу, и ныряет в дымовую пелену. «Тут пики и червы!» Я узнаю голос Бориса, и к безграничному страху примешивается капелька злорадства. Бубновая дама просто в бешенстве. Они-то ждали трев, всего трех человек, да к тому же ослабленных, а получили целый отряд, вирусный отряд с котиками. Эта мысль придает мне уверенности, и паника немного отступает. Сверху раздается щелчок, после чего пространство обволакивает гул и заливает зловещее красное свечение. Гриф не ошибся насчет представления. Бубны подготовили очередной перформанс. Жуткий кровавый свет, окрасивший клубы дыма и звук, похожий на гудение проводов, все это действует на меня. Давит на голову и плечи. Приказывает лечь на пол, свернуться клубком, закрыть глаза и заткнуть уши. Я собираюсь силами, вычерпывая их из самых потаённых углов, и бреду сквозь багряный туман. Кинжал подрагивает в руке. Когда он был у Клима, то выглядел по-настоящему опасным, а сейчас кажется маленьким и ненадежным, потому что я сама маленькая и ненадежная. Вокруг где-то в пелене разворачивается битва. Я не вижу ее, но слышу. Звуки ударов будто кухонным молоточком отбивают мясо. Ляск металла о металл. Крики и ругань. Неожиданно из тумана выныривает спина Бориса. Он прыгает назад, чуть не сшибая меня с ног. Я неловко взмахиваю кинжалом, но поздно. Дама Бубин скрывается с глаз. Мимо преследуя его, проносится Клима хасе Поддавшись импульсу, я бегу за пиками, но быстро теряю их из виду. Чертов дым! Развернувшись, устремляюсь в другую сторону и натыкаюсь на Инну и Миранду. Дела у них совсем неплохо. Даже хорошо. Повалив Азу на пол, Трефа и черво пытаются ее связать. Бубновый король верещит, как стая летучих мышей, брыкается и клацает зубами. Рокаинная оказывается слишком близко к лицу Азы, и та не упускает момент, вцепляется челюстями в палец соперницы. Взвыв от боли, девушка-стихия отшатывается и роняет веревку. «Ты сдохнешь, корова!» — орет Аза, и вдруг, извернувшись под немыслимым углом, бьет Миранду ботинком в нос. Крик! Кровь! Расстановка сил в одночасье меняется. Перекатившись, бубновый король подхватывает с пола нож с широким лезвием. Теперь она не только свободна, но и вооружена. Я чувствую, что от макушки до пяток скручиваюсь в жгут. Кинжал норовит выскочить из пальцев. Голова ничего не соображает, но я несусь вперёд. Из груди рвутся хрип и странный клёкот. Сейчас я впервые ударю человека клинком. Живого человека. Ударю. Я. Рука заносится назад, глаза непроизвольно зажмуриваются. Аза, как балерина задирает ногу и без труда вышибает кинжал. Кисть взрывается с жуткой болью. Изо рта льется жалкое Ы. Уйди! рявкает на меня Миранда. Ее нос губы и подбородок измазаны кровью, но взгляд излучает гнев и решительность. Совсем близко от моего лица, сверкнув, проносится длинное и узкое лезвие, а отбивает атаку ножом. Звук металла бьет по ушам. Черво и бубно порхают друг перед другом, легкие и стремительные. Можно подумать, что они танцуют, если бы не звон оружия. Холодный, громкий и страшный. Рядом со мной возникает Инна с плоской, битой наперевес. «Не знаю, влезать или нет. Думаю, Миранда пошинкует эту курицу и без меня». Девушка-стихия дует на укушенную руку. «Иди вон туда!» — она кивает влево. «Пусть Бруевич починит твоё запястье. Хотя, если он совсем плох, то лучше потерпи». Под брецание меча и ножа я иду туда, куда указала Инна. «Одно хорошо. Никто из мастей...» Даже отмороженные бубны не используют огнестрел, иначе мы все давно были бы мертвы. Бруевич сидит, привалившись к стене, и я опускаюсь рядом. Его черные очки скособочились, открыв левый глаз. Ярко-зеленая радужка плавает в сетке лопнувших сосудов. «Ты как?» — спрашиваю я. «Держу, как могу!» «Что?» «Держу их!» — повторяет Бруевич и внезапно хватает меня за опухшее запястье. Я вскрикиваю. Кисти так немилосердно ноет, а теперь от нее к плечу прокатывается вспышка боли. Прокатывается и гаснет. Я с изумлением смотрю, как исчезает отек, и кожа снова приобретает розовый оттенок. Кручу запястьем. Даже не похрустывает. «Так ты лечишь!» — понимаю я. Или сдерживаешь боль. Ты помогаешь Инне и не Грифу, чтобы они могли драться, да? Бруевич молча смотрит на меня одиноким глазом. Из дыма выныривает окровавленная рука и сжимает мою щиколотку. Я отдергиваю ногу, и красные мокрые пальцы слабо соскальзывают вниз. Показывается лицо Миранды. Ох, хорошо, что я не легнула ее! Я ранена! хрипит червовый король. Одной рукой она держится за живот а второй помогает себе ползти. Обе кисти Миранды окрашены красным, и даже волосы кое-где потемнели и слиплись от крови. Я покрываюсь ледяным потом. Хочется заорать, но понимаю, лучше от этого никому не станет. Зажимаю рот ладонью. «Как же так?» Инна была уверена, что Миранда одолеет бубнового короля, и я тоже не сомневалась в этом. Но, похоже а готова пойти на все, лишь бы не попасть в плен. Они с Борисом и Витой явно не договаривались о том, чтобы обойтись без убийств. «Ми!» — выдавливаю я. «Слушай меня!» — Миранда сохраняет командирский дух, но видно, что каждое слово дается ей с трудом. «Убей!» Я вздрагиваю, как от удара. «Убей, нечисть!» — продолжает червовый король. «Так ты сможешь занять мое место, если умру!» и если те ошиблась про Джокера. «Не говори так. Все будет в порядке. Ты выживешь». Банальщина так и сыплется изо рта, но я не знаю, как еще успокоить и поддержать Миранду. «Бруевич!» Беспомощно смотрю на даму Трев. «Уже!» Он прижимает ладони к животу Миранды. «Отстань! Ты сам еле живой!» Она морщится от боли и опять принимается за свое. «Убей нечисть, Гриб. Это правильный ход. Смерть придет, чтобы завершить инициацию. Тогда ты сможешь попросить ее. Сказать, чтобы она помогла нам». «Да где я ее возьму, нечисть?» В голову влетает шальная мысль уговорить Сатира отправиться в Терновник прямо сейчас и найти там безрукого Лима. Хотя вначале нужно отыскать самого Рогатого. Я не видела его с тех самых пор, как вылетели стекла, и галерею заволокло дымом. «Нечисть тут!» — рявкает Миранда. «Убей, пока он не сбежал!» Кажется, у червового короля галлюцинации. Я бросаю взгляд на ее рану, на руки Бруевича и сразу отвожу глаза. «Слишком страшно!» Миранда говорит. «Сатир! Убей, сатира!»